Глава 32. К нам вышел высокий жилистый парень слегка диковатого вида. Дикости ему добавляли изодтеливый рисунок мелких шрамов на лице и доступным взгляду кусочки шеи в разрезе комбинезона, а также странно торчащие в бок неопределённо тёмные волосы, от которых пахло в нашу сторону палёным. Заглянув в его ауру, я про себя хмыкнула. Игла с оперением, стрела ночного убийцы. отравленные. Опыт хоть небольшой есть, скептически поинтересовался кусаригама, оглядев нашего живчика. Если я правильно поняла, тот будет подманивать на нас тварей. Нет. Не имел чести работать с мастерами, коротко и суховато ответил пацан. А я вдруг шестым чувством бывшего беспризорника уловила знакомые нотки. Уличный. Вот вроде ничего такого не сказал. Артикуляция подчёркнуто правильная, а Парень глянул на меня и быстро добавил: "Госпожа Арс, простите великодушно, это моя первая охота". Кабздец. Слох сказал жорко из плоского блинчика под курткой, перетекая в полноценного ёжика на моём плече. "Не переживайте. Я достаточно быстрый и вёрткий", успокоил этот скорпион. Хм. Сколько лет в банде? с интересом спросила я, поймала дёрнувшийся на секунду заледеневший взгляд и успокоила обжорку. Нормально. У него опыт такой, что тебе и не снился, и именно в загонной охоте справится. Спасибо. Вы, похоже, тоже разбираетесь. Уважительно кивнул он, тряхнув обгорелыми с одной стороны волосами. Мастер. Значит так. Фил уже был у меня в руках в виде кусрегами, и мы, стоя на небольших платформах, короткими телепортами по команде искателей, маневрировали в стратосфере какой-то незнакомой планеты, окружённые прозрачными щитами. Самое время, конечно, объяснить тебе, что к чему, в момент, когда до прыжка в задницу 3 секунды осталось. Но я уже привык, что у нас всё через это самое интересное место. Так вот, тут недавно произошёл прорыв в кверны Покойная вроде планетка была, заурядная, уровень развития на троечку из десяти. И вдруг как с ума посходили. Мировая война, все против всех. Они за три дня, пока искатели опомнились, такого умудрились наворотить, что отправлять сюда отдельные миссии и чистое самоубийство. Вот и будем кружить вокруг с помощью живчиков выманивания тварей небольшими группами на связку. Пока хотя бы относительно не расчистим место, где можно сделать стационарную базу для долгой работы. Угу, задумчиво кивнула я. Вы жечь тут нафиг всё на пальмах. Не вариант, как я понимаю. Доброе это у меня и практичное, хмыкнул Фелициус. Нельзя. Там ещё полно живых, а мы вестники смерти, если на то пошло. Они палачи. Сами никого убивать права не имеем, только в качестве самообороны, и то не всегда. Иначе мы будем уже не мастерами, а проклятыми дикарями. «Мастер, сигнал!» — влез в наш мысленный разговор Скорпион. Точнее, он вслух, конечно, сказал. «Я побегу. Простите, начну со слабых. Надо приноровиться». «А ты постарайся своей оружейной частью скверну не тянуть», — спохватился Фил после того, как я кивнула живчику, спрыгнула с опустившейся почти до земли платформы и замерла в ожидании. Норда мы дома забыли. «В крайнем случае сливай в меня», — отозвался Жорко. но не больше двух больших кубов. Накопители у меня, в отличие от мастеров, не резиновые. Перегорю, а не усилюсь. Ага. Я уже плавно начала входить в транс и поэтому отвечала скупо. Чуть в стороне от нас также готовились к бою другие связки мастеров, оружия и приманок. Наш живчик оказался самый тропливый, и уже секунды через 3 и сейчас в густом тумане, неже по склону, группа приземлилась в горах и почти сразу вылетела обратно. да на такой скорости, что я из боевого транса и то позавидовала. Бржать! Этот метеор пронёсся мимо, и я поняла его экспрессию. Слабеньких он приманил. Угу. Штук 100 тварей размером с не очень большого шерстистого хабарыла фонтаном ударили из недр облака и хлынули в нашу сторону. Простите, мастер, меня просто выкинуло прямо в их гнездо, проорал он, пытаясь отдышаться. Это не моя, да всё равно уже рявкнул по мысля связику с Аригама. Не лезь мне в голову. Я сам цель найду. Слегка грубо и из-за чувства опасности отдёрнул меня он. Поехали. Полтора часа спустя такие мелочи нас уже не волновали. Кто там кому в голову и чем прицелился, на ногах бы устоять. Поделитесь с скверной. Фух, немного. Мастер, пожалуйста. Уставший живчик тяжело осел на землю у моих ног. "Я сейчас и снова пойду". Сидя уже, я вытерла пот со лба, положила руку парню на плечо, радостно сливая лишнюю энергию и сама себе удивилась. На этот раз состояние боевого транса словно растянулось и впустило в себя не только холодный азарт, но и разум, и чувство, и даже способность беседовать. Пацан как-то удивлённо всхлипнул и начал усиленно впитывать, что даю. Обжора. На хлебник активизировался вдруг биоид. Да, вот у кого жадность никогда не отключается. Да молчи уже, сам сейчас лопнешь, отмахнулась я. Не хватало ещё его смерти. Видел же, как ту парочку схрчили. И надо бы вон того поднять, что обернулся в свою оружейную форму и вот-вот развалится. Кидай, я зацеплю. Устало согласился Фил. Пока передышка вроде. Что там по общей связи? Общий фонд просел до 3 единиц. Я прислушалась к одному из потоков мысли связи, что транслировались мне через обжорку. В этот момент хвост кусаригамы подмёл к нам покрытую ржавыми разводами цепь. Обычная цепь из десятка звеньев, ни в коей мере не боевая. Действительно, не всем везёт со второй формой. А, ну, норма. К концу идёт. Ещё пара тройка волн, и получим свой законный отдых. Держите этого недобитка. Жор Очень осторожно влей в него по резервному каналу 3 4 куба. Мастер. Вдруг у моих ног ожил и напрягся слегка посвержевший после вливания энергии Скорпион. Что? Ага, чувствую. Я тоже напряглась. Всё спокойно, планово. В эфире штатные переговоры искателей. В онливе Папаша Норда Алибарду полирует и придерживает за шиворот своего живца, чтобы не лез пока в туман. А ещё дальше вроде бы розовато-полосатая шевелюра Зефирки отметилась. И вообще знакомые все лица, почти все. Была всего на пару охот, а кажется, что всю призму знаю. Да, нас действительно мало. Спокойные вроде мысли и вообще момент затишья, но интуиция у личных крыс у нас со Скорпионом одинаковая, и она орёт не своим голосом. Только вот чего орёт, непонятно. Опять сейчас мегатварь как выскочит, как выпрыгнет, всех сожрёт, а потом из неё через задницу всё нашу скверну отсосут, мрачно предсказал биоид, снова прячась мне под воротник. Хорошо бы так. Я видела, как один за другим поднимают головы мастера, но смотрят не в туман, откуда мы выуживали добычу, а выше, выше. Твою ржу.